При этом палеолог подчеркнул конфиденциальный характер своего письма. Имел Кривошейн и ряд собеседований с русскими общественными и политическими деятелями. Старшиной русского дипломатического представительства Гирсом, Маклаковым, назначенным при временном правительстве послом в Париже, князем Львовым, Гучковым, бароном Нольде, Милюковым, Аджемовым и другими. За исключением Гучкова все горячо отговаривали Александра Васильевича связывать себя с безнадежным делом в Крыму. Милюковым и его партийными товарищами выдвигалась мысль, что ввиду ничтожности того клочка русской земли, где ведется ныне борьба, глава русских белых сил не может говорить от имени национальной России. Он должен быть лишь главою белых войск, представительство русского национального дела за границей должен взять на себя орган из общественно политических деятелей, причем этот орган естественно должен находиться в париже в центре европейской политики. при этих условиях согласие кривошеина стать моим помощником естественно ослабляло их позицию авторитет кривошеина в иностранных кругах был значителен его личное участие в нашем деле должно было в глазах иностранцев подчеркнуть значение этого дела. а это не было на руку тем, кто только себя считал солью земли русской в единственный государственный деятель авторитет которого признается всеми безразличия партиями. «Ваша работа необходима для будущей России. Связав себя с безнадежным делом генерала Врангеля, граничащим с авантюрой, вы навеки будете потеряны для России», убеждал Кривошей Милюков. Александр Васильевич перед своим отъездом повидал в Париже массу людей. «Почти все считали нашу борьбу окончательно проигранной, не верили в возможность ее продолжения» готовы были считать всю предшествовавшую борьбу бесцельной. Умудренный жизненным опытом, знающий сердца людей, Кривошейн понимал, что после первых успехов все малодушные вновь пойдут за армией. Учитывал он в полной мере и то значение, которое мог иметь наш хотя бы кратковременный успех на отношение к нам иностранных правительств и, в частности, Франции. В то время ознакомленный мною во всех подробностях с нашим военным положением и готовившийся наступательной операцией, ожидая от нее в случае успеха многого, Александр Васильевич, видимо, боялся верить в этот успех, опасался неудачи и предостерегал меня от опасности риска. Начало наступления было назначено на 25 мая. 21 я выезжал в Феодосию, где должен был грузиться назначенный в десант корпус генерала Слащева. Учитывая то исключительное значение, которое придавалось земельному вопросу и войсками, и населением, я считал необходимым обнародование закона о земле одновременно с переходом войск в наступление. Александр Васильевич эти соображения разделял и, ознакомившись с проектом закона, не возражал против него, и по существу указывая, однако, на много погрешностей в изложении и настаивая, как я упоминал выше, на опубликовании его в форме приказа. Он сам составил и сопровождавшее приказ правительственное сообщение. 21 мая английские войска праздновали день рождения своего короля. Генерал Перси просил меня принять парад английских моряков и морской пехоты. Парад происходил на историческом бульваре. Отлично щеголевато одетые, рослые, здоровые люди производили прекрасное впечатление. После парада я выехал в Феодосию. Два месяца назад я прибыл в Крым. Волна красной нечисти готова была захлестнуть последнюю пять русской земли, где прижатые к морю ждали ежечасно конца Десятки тысяч русских людей. Два года, боровшиеся за счастье Родины, остатки армии, раздирались внутренними распрями, утратили веру в своих вождей и потеряли воинский облик. Объятые ужасом, оборванные и голодные молили о помощи толпы обывателей, стариков, женщин и детей. Смерть простирала над ними свою костлявую руку. Прошло два месяца, и вновь сплотились вокруг родного знамени русские воины. Вновь гордо взвился из праха трехцветный флаг. Ощетинились стальные полки. Грудью своей прикрыли родную землю, готовые возобновить борьбу за ее свободу. Под их защитой вздохнуло население, отчаяние сменилось надеждой. Горячая любовь к родине охватила сердца, и вместо костлявого призрака смерти вставал лучезарный образ победы. 9 марта 1923 года, город Белград.